Они благополучно прошли мимо злополучных алкоголиков, которые островами в пенистых волнах младенческой невинности злобно улыбались в задранные личики святой радости матерей. Будь они мои, я бы расписал им задницу, думали они, но они вслух. Перед гофрированными железными стенами склада Гант на минуту остановился, отвечая на пылкие поздравления нескольких дам из первой баптистской церкви. Миссис Таркинтон, миссис Фексландер, миссис Макдонал и миссис Пентленд, которые густо напудренные, душно шуршала длинной юбкой из серого шелка и благородно морщила нос над воротником на китовом усе. Она питала Ганту теплую симпатию.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 «О, Господи, Пэт, мы прошли сквозь жернова, и вы, и я!» Запах сохнущих корений, лаврового листа на складе, крутой спиралью ввинчивался в узкие щели его ноздрей. «Когда настанет час высказаться за благое дело», — объявила Пэт остальным дамам, Уил Ганд всегда бывает готов выполнить свой долг. Он поглядел на запад, в сторону Пиксги, далеко видящим государственным взглядом.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 «Оно», — начал Гант, но в этот миг его беспокойный взгляд упал на широкую красную физиономию Тима О'Дойла и на свирепую, а бакенбарденную алкоголичность мистера Амброза Нестерксола, двух видных кабачиков, которые стояли неподалеку от двери, всего в шести футах от него, и внимательно слушали. «Валяйте, говорите дальше», — потребовал майор Нестерсол грудным басом лягушки быка.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 «Черт, побери!» — одобрительно сказал Амброс нестерсол «Никто, кроме него, не умеет завязывать человеческую речь в такие узлы». Но не прошло и двух месяцев, как он уже горько вопиял от неутоленной жажды. Год за годом он выписывал из Балтимора разрешенную квоту, галон виски на две недели. Это была эпоха тайных забегаловок. Весь город был минирован ими.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 В присутствии Хелен второй этаж дома на Вудсон-стрит сняла соломенная вдова 49 лет с высоко уложенными, крашенными хмой волосами, подпертой корсетом грудью, выпеченными по крутым диагоналям архитектурными бедрами, мясистыми веснущитыми руками и рыхлым свинцово-дряблым лицом в штукатурке яркой косметики.